Глава 39. Росомах Росомаха ткнул пистолетом в карту, которую разложил на столе. Букацерка стояла на страже у двери номера отеля Терминус. Ханекен смотрел в окно в сторону отеля «Рэдисон», расположенного около центрального вокзала. Он наклонился к Росомахе, когда тот повернул карту к нему. Катер находится на озере Мегулунген, около Огесты. Обмен произойдет на открытом пространстве в дальней части поля для гольфа. — сказал Росомаха и показал на карте. Я возьму с собой сильный фонарь, чтобы ослепить их. И проверить, действительно ли они передают мою сестру. Я поместил поблизости кроссовые мотоциклы, на которых мы уберемся оттуда. Там есть лесная тропинка, ведущая прямо к берегу, где мы сможем проехать. В темноте катер никто не заметит. Приготовленная для бегства машина стоит с другой стороны озера. Сестра Алин будет находиться в багажнике вашего автомобиля. Он поднял глаза и, не заметив никакой реакции на их каменных лицах, добавил "Там «Да, мы расстанемся. Потом вы можете делать с ней, что захотите». «А я исчезну с моей сестрой навсегда», — подумал он и обеспокоенно переступил с ноги на ногу. Его смущало поведение датчан. Или, как еще ему следовало называть, южноафриканцы и хорватку, присланных из Ульф-Аэс. Он не знал, как истолковать их молчание. Ханекен пока ничем не выказал своего отношения к его приготовлениям. «Одежда лежит там, в пакете. У тебя, судя по всему, один размер, сестрой Лин». Продолжил Росомаха, повернувшись к укацерке, но снова наткнулся на молчание. Слышал ли она вообще, что он сказал? Чертовка даже не удостоила его взглядом. Он с силой сжал рукоятку пистолета и тяжело вздохнул. У него все равно ничего не получилось бы без них. Они прошлись по всему плану в деталях. Росомаха изучал узор обоев, которыми были оклеены стены номера. Французские лилии стройными рядами поднимались до самого потолка. Символ Святой Троицы. Эмблема, которая могла бы придать ему силы до вчерашнего дня. Но теперь его мать умерла. Их осталось только двое. Он и сестра. Ханекен Скосился на ключи от машины, лежавшие на столе. «Она, значит, уже в автомобиле?» — спросил он по-шведски с явным датским акцентом. «В багажнике. Там она и была все это время», — ответил Росомаха и, заметив удивленные взгляды датчан, добавил. «У нее несколько одеял и бутылки с водой, энергетические батончики, с ней все нормально». «Даже если там в этой тесноте пахнет не лучшим образом», — подумал он. ВК-церка вышла на балкон. Она наклонилась над его коваными перилами. Дым от ее электронной сигареты поднимался клубами, как из трубы миниатюрного парового катера. Она повернулась и по-прежнему с каменным лицом посмотрела на него. Он кивнул ей с натянутой улыбкой. Знала ли она хотя бы английский? Не произнесла ведь ни слова с тех пор, как они вошли в номер. «Черт с ней», — подумал он. «От нее единственно требовалось нормально сыграть свою роль, изобразить сестру Лин». И это не должно было составить ей труда, поскольку у нее был тот же рост, такие же длинные волосы и примерно такие же женские формы. Он сжал кулаки, сделал глубокий вдох и подумал, что зря разозлился. Она ведь все равно согласилась приехать сюда и рисковать собою собой, чтобы помочь их организации. И ему. Ханакин вытащил бутылку воды из кармана. Он пил, не снимая перчатки и не предложив никому больше. Росомаха наблюдал за датчаниным уголком глаза, и Ханекин и женщина по-прежнему оставались в верхней одежде, с натянутыми на лобби и сболками, Словно давали понять, что они хотели бы отправиться в путь как можно быстрее. «Это совпадает с моим желанием», — подумал он. В комнате сохранялась напряженная атмосфера, хоть он и знал, что они находились на его стороне. Они уже передали деньги, которые должны были помочь им с сестрой добраться до Австрии. И все равно он чувствовал странное беспокойство. Действительно ли они пришли помочь ему? Или контролировать его? Заставить встать в строй снова? Он сложил карту. Это они могли обсудить после спасения его сестры. Ханакен посмотрел на него. «Почему ты решил, что они согласятся поменять твою сестру на сестру Лин?» — спросил он. Лена и ее сестра — родственница Луисы, начальника отдела полиции, которая занимается расследованием преступлений АФА. Именно ее сотрудники задержали мою сестру за покрывательство преступника. Объяснил Росомаха, но предпочел умолчать о том, что ее также обвиняли в соучастии в убийстве. Не стоило давать им слишком много информации, причем такой, из-за которой у них могли возникнуть сомнения касательно этой сделки с полицией. Сам он не сомневался. Бофельд лично пообещал ему позаботиться обо всем через свои контакты. Все якобы уже было подтверждено. И место встречи, и время, даже если присланные там подручные, похоже, находились в полном невидении. «Наверняка Лин уже сделала все возможное для спасения своей сестры», — сказал он. «Потребовала, чтобы обмен состоялся. Тетка вряд ли смогла бы ей отказать. Они не станут рисковать, когда кто-то из их собственной семьи может пострадать». Ханекен кивнул. «Это можешь привести хоть один пример, когда что-то подобное происходило раньше?» Поинтересовался он, однако продемонстрировав тем самым, что у него еще оставались сомнения. «Обмена?» — уточнил Росомаха. «Официально о таком не сообщалось». «Но это случалось. Угон самолета в Буфалте, и нормальская драма с Уловом Уловсоном, даже если это было давно». Но сейчас такие вещи происходят чаще. Я сам несколько лет назад участвовал в переговорах вместе с военной полицией, когда освобождали похищенных в Сирии шведов. Официально это называлось тихой дипломатией, хотя речь шла о больших деньгах. Но тебе неизвестно ни о каком обмене пленными? Нет. Однако были и другие случаи. И сестра Лин уникальна. Она не просто посторонний человек для них, а прямая родственница. напомнил Росомаха. Он избегал говорить о том, о чем на самом деле постоянно думал. О вещах, заставлявших сомневаться в том, что его сестра окажется на свободе через сутки. О жесткой политике по отношению к террористам. О том, что с ними предпочитали не вести переговоры и не уступать их требованиям. Поскольку в противном случае тот же самый кошмар мог повторяться снова и снова. Одновременно он знал, что порой делались исключения. Даже обычно непреклонные израильтяне обменивались пленниками со своими заклятыми врагами. Точно как сделала Швеция, когда они вели переговоры с палестинцами в 1988 году в Ливане. Ханекен подошел ближе и посмотрел ему прямо в глаза. «Почему-то сначала не попросил денег у нас», — спросил он, — «а вместо этого атаковал наших людей. Жену Йоргена Кранца, ее сына и мужа, тех, кто помогал нам». Хотя он сам отбывает пожизненный срок, поскольку пожертвовал собой ради общего дела. Росомаха почувствовал, как подскочил пульс. Злость мгновенно охватила его. Как смел этот почти наголо обритый придурок обвинять его? Однако он постарался сразу же взять себя в руки. Не в его ситуации было затевать ссору. Одновременно ему пришлось признать правоту Ханекина. Он действовал опрометчиво. Его просто сильно выбила из равновесия ситуация с сестрой. Он боялся получить из здания отрицательный ответ. «Все произошло слишком неожиданно. Я допустил ошибку», — сказал он. «Мне следовало прежде всего обратиться к вам». ханекин молча кивнул, снова оставив свои мысли при себе. Росомаха постарался спрятать раздражение. Что Он, собственно, воображает о себе. Даже если человек отвечает за безопасность целого концерна, это вовсе не означает, что он должен смотреть свысока на всех других. подумал он, и покосился на часы. «Дорогу?» «Да, пора», — согласился Ханакин и кивнул ему. Росомаха удивленно посмотрел на него, когда вместо того, чтобы отправиться к двери, он сел на диван. Ханакин перехватил его взгляд. Потом Росомаха почувствовал удар в затылок. Скругленный кусок металла после чуть слышного хлопка, пробив кожу, вонзился ему в голову. Глушитель почти полностью поглотил звук выстрела. Он успел почувствовать слабый запах духов в Укацарьке. Затем все исчезло. Они собрались вместе, выбранным ханакином. Амид смотрел на начальника службы безопасности, который сидел, не спуская взгляда с дороги. Контуры его лица четко выделялись на фоне слабого дорожного освещения. У него были красные от усталости глаза. Они уже подъезжали к Эресунскому мосту. Ехали без проблем в темноте. Никакого движения на трассе. Никакой полиции. Но ведь никто и не догадывался, что они находились на пути из Швеции. С сестрой Лин в багажнике. Тихий храп слышался со стороны заднего сидения. Вука спала. Она, естественно, была абсолютно спокойна. Никто ведь не собирался обменивать ее на сестру Росомахи. Всех якобы приготовления играли роль дымовой завесы, чтобы Росомаха ничего не заподозрил, пока они не казнят его. Амит тоже уже успокоился. Зрясь он делал хуже только себе. Пусть его обманули и использовали в качестве подручного низшего ранга. Позволили ему следить за Лин, тогда как Ханекен и Вукацерка имели задание, в котором его участие не предусматривалось. Все по приказу Бофельта. Амид пересобачился с Ханекеном, хотя знал, что тот просто выполнял чужую волю. Худшее из его опасений подтвердилось. Его собирались заменить. Бофельд не доверял ему больше. Или он увидел опасность для себя в его рвении все больше принимать участие в деятельности Ульф АЭС и их перспективных планах. Хотя он сам одобрял это. До сих пор. Впереди уже виделись фонари Эресунского моста. Вытянувшись в две шеренги, они казалось парили над водой. Амид таращился в темноту. Пожалуй, он излишне болезненно воспринял случившееся. Возможно, по мнению Бофельта, его желание добраться до Лин приобрело чуть ли не маниакальный характер, и шеф боялся, что он станет действовать нерационально, когда поймет, что в их задачу не входило забирать Лин с собой в Данию. Ему хотелось, чтобы бофельд имел более высокое мнение о его умении сохранять хладнокровие. После всего того, через что они прошли вместе. Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Случившееся, пожалуй, следовало рассматривать только как временную блажь, которая не могла повлиять на его положение в организации. Он вздрогнул. Ханакен тихонько хлопнул его по плечу. «Лин от нас никуда не денется», — сказал он. Некое подобие улыбки появилось на губах начальника службы безопасности. Он попытался растопить лед, внезапно возникший в их отношениях. Амид кивнул и натянуто улыбнулся в ответ.